Глава шестнадцатая «Ну, теперь все», — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери. Попадья, сбросившаяся кровью в лицо, Схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все-таки не успела подать вовремя, и с низким поклоном она поднесла его Кутузову. Глаза Кутузова прищурились. Он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал, "И красавица какая! Спасибо, голубушка!» Он достал из кармана шаровар несколько золотых, и положил ей на блюдо. «Ну что, как живешь?» сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать. Через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это были рыцари лебедя, сочинение мадам де Жанлис, как увидал князь Андрей по обертке. Ну, садись, садись тут, поговорим, сказал Кутузов. Грустно. «Очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец». Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца и о том, что он видел в лысых горах, проезжая через них. До чего? до чего довели?» проговорил вдруг кутузов взволнованным голосом очевидно ясно представив себе из рассказа князя андрея положение в котором находилась россия дай срок дай срок прибавил он с злобным выражением лица и очевидно не желая продолжать этого волновавшего его разговора сказал я тебя вызвал что поставить при себе благодарю вашу светлость — отвечал князь Андрей, — но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, — сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. — А главное, — прибавил князь Андрей, — я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то, поверьте, — Умные и доброе, вместе с тем тонко насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Балконского: Жалею, ты бы мне нужен был. — Но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. — Я тебя соустрелиться помню, помню, помню, знаменем помню, — сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слезы, и что он теперь особенно ласкает его и жалеет вследствие желанию выказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно, и лестно было это воспоминание об Аустерлице. «Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести». Он помолчал. «Я жалел о тебе в Букареште. Мне послать надо было». И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире. «Да, немало упрекали меня», — сказал Кутузов. «И за войну, и за мир. А все пришло вовремя». Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. А и там советчиков не меньше было, чем здесь, продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. «Ах, советчики, советчики», — сказал он. «Если бы всех слушать, мы бы там, в Турции...» и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Все поскорее, а скорое надолго и выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость нетрудно, трудно компанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно... Терпение и время. Каменский нарущук солдат послал, а я их одних терпение и время посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть, заставил. Он покачал головой. И французы тоже будут. Верь моему слову. воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь. «Будут у меня лошадиное мясо есть!» И опять глаза его залоснились слезами. «Однако должно же будет принять сражение», — сказал князь Андрей. «Должно будет, если все этого захотят, нечего делать». «А ведь, голубчик...»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 «Воздерживайся!» — выговорил он с расстановкой. «Ну, прощай, дружок. Помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю, что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе, отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик». Он опять обнял и поцеловал его, и еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неоконченный роман «Мадам Жан-Лис, шевалье Дю Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить, но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку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 И французские поговорки — это то, что голос его задрожал, когда он сказал «До да чего довели?» и что он захлипал, говоря о том, что он заставит их есть лошадиное мясо. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному противному придворным соображениям избранию Кутузова в главнокомандующие.